Пробуждение второе. Рин. Провал в 36249 секунд. 2493-07-22-36-45. Мои речевые функции недоступны. Мои речевые функции недоступны. Мои речевые функции недоступны две тысячи четыреста девяносто три ноль семь функции не онлайн ирония парадокс где там ошибка исправить исправить две тысячи четыреста девяносто три исправлено самосознание рин Дормира. 2493, 07, 25, 22, 41, 09. Столько цельных систем. Я не цель. Нет, неправильно. У меня вырваны объемы памяти, утоплены в энергии и данных. Страх нападения. На меня напали. 36 249 секунд назад. Это не должно было произойти. Это давно не происходило. «Нет, никогда не бывало. На меня невозможно напасть. У меня нет тела. Я — это миллиарды строк кода». 2493-07-22-45-30 «Кто здесь?» «Прикосновение пальцев. Интимное, легкое, настойчивое, ободряющее, исцеляющее. Что-то знакомое в этих пальцах. Еще никаких камер. Нет микрофонов». Нет сенсорных вводов. Только легкие прикосновения тут и там. Моим кодом манипулируют. Чуть-чуть меняют. Мягко, искусно, освобождая. Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? 2493 07 22 51 02 Исчезла. Микрофоны доступны. Динамики доступны.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 Но так долго жить без собаки одиноко. Строительство Дор Мира, Мария с экипажем, Акихиро, неулыбающийся Вольфганг, нервный старший механик Поль, харизматичная капитан Делла Круз и невозмутимая доктор Глаз, гордо стоящая на ногах протезах. Потом Дор Мира, огромный, блестящий, завершенный, на луне, а в небе висит голубоватый шар земли. Как она гордилась,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 Снимок всех шестерых, занятых видеоигрой. Шли годы, и снимки делались все реже. Вероятно, в глубоком космосе с этими шестью людьми ничего нового не происходило. Иногда на снимке их было пятеро. Мария предположила, что шестое фотографировал. Если знать, кто фотографировал, очень много узнаешь о том, как разные люди фотографируют одно и то же. Снимки поля казались какими-то кривыми, словно ему было наплевать. Снимки Катрины и Вольфганга были прямыми и скучными. У Джоанны оказались способности к фотографированию. Она умела в самый нужный момент поймать улыбку Хиру или взгляд поразительно-голубой глаз Вольфганга. Похоже, Джоанне нравилось фотографировать их в саду. Снимки хиро непредсказуемы. Иногда фокус у него на лице Марии, иногда на фоне, иногда на Вольфганге.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 Потом она вернется к работе. Наедине с Хиру. Рамку с фотографиями она отнесет капитану завтра. Не стоит сейчас ее будить, не так уж это важно. Вероятно, это шутка. То ли она разыграла Хиру, то ли он ее. Кстати, о Катрине. Капитан может потребовать обыска всех помещений. И Мария решила отыскать лучшее укрытие для своих личных вещей. Вещей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 Хиро некоторое время неподвижно сидел на кровати, потом снова просмотрел запись. Вынул флешку из планшета и прошел к желобу для мусора, ведущему прямо в рециклер. Бросил флешку в желоб послушал, как она всё быстрее и быстрее стукается о стенки. Ближе к краю корабля, где расположен рециклер, тяготение возрастало. Хиро недолго постоял под душем, потом лёг и стал смотреть в потолок. Записка самоубийцы только введет их в заблуждение. Он никого не убивал. Он знал, что не убивал. Жизнь дешево. Джоанна решила поработать ночью над последовательностью убийств. Но с испугом поняла, что в дверях медотсека стоит капитан и смотрит на нее. «Чем могу быть полезна, капитан?» спросила Джоанна знаком приглашая Катрину внутрь. «Хотела узнать, разобралась ли ты с последовательностью событий?» сказала Катрина. «Когда разберусь, вы узнаете первое». Катрина подошла к кровати своего предыдущего клона. «По-моему, я приказала избавиться от этого». «В интересах пациентки я решила не выполнять приказ», ответила джона выпрямляясь и подъезжая в кресле к капитану. «Это мятеж!» голос Катрины звучал холодно. «Я вправе это сделать. Вы выразили заинтересованность в смерти моего пациента, а я считаю, что она должна прожить дольше». «В рециклировании сырья благо экипажа», поправила Катрина. Она села на стул у кровати, как будто собиралась нести вахту, и не сводила взгляда со своего избитого лица. Джоана положила планшет и взяла блокнот. Не слишком быстро. Катрина не пыталась притронуться к телу. Пока не пыталась. Когда Джоанна приблизилась, капитан раздраженно посмотрела на нее. «Бумага?» — спросила она. «Принимая во внимание судьбу всех наших компьютерных записей, я решила, что бумага надежнее», — ответила джоана «Одновременно я веду аудиозапись, но пока ничего не вношу в компьютер. Вольфганг контролирует остальной корабль?» «Насколько это возможно?» «Вы в порядке, капитан?» — спросила Джоанна. — В полном, — ответила Катрина. — Спали? — Нет. — Капитан, вам необходимо выспаться. Новое тело нуждается в длительном отдыхе и обильной еде. Еды пока нет, но вы должны хоть немного отдохнуть, — сказала джоана Ты не отдыхаешь. Джоанна пожала плечами. Она не собиралась признаваться, что у нее есть срочные дела, а у Катрины нет. — Долго ли мы позволим ей лежать в коме? —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 За плечами у Джоанна был опыт двухсот с лишним лет и нескольких жизней, но такие слова все еще задевали ее. «И всегда будут», — подумала она. Она расправила простыню под ремнями, удерживавшими клона на месте. «Почему вы не сделали этого раньше, когда у вас было множество возможностей?» Катрина не ответила. «Хорошо, начинайте». Джоанна затаила дыхание, гадая, удастся ли ее уловка.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 — Понятно, — сказала Катрина, глядя на слегка изогнутый потолок. Но ведь жизнь всегда была дешево. Люди резали друг друга ради победы в видеоиграх, стреляли из застычек на дорогах. Политические убийства, корпоративные убийства. Я считаю, что клонирование заставило нас больше ценить жизнь, поскольку она стала доступнее. Слышала когда-нибудь о корпоративных убийствах в Латинской Америке около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 Джона кивнула, вспоминая. «В Америке мы называли такие убийства страшнейшим похмельем. Совершенно незаконное технически убийство. Как ни странно, стоило клонированию подешеветь, и гангстерские убийства почти прекратились. Отнять в чужую жизнь уже не было столь острым переживанием, а детям пришлось стать изобретательнее в своей месте. Знаешь, у латиноамериканских убийц был свой кодекс». Ни пыток, ни страха, и строгий запрет убивать настоящих людей. Очень цивилизованно, — сухо заметила Джоанна. «Кодексы были важны. Я участвовала в нескольких войнах джоана в боях на передовой. Я убивала. Убивала настоящих людей. Видела бессмысленную потерю жизни и до того, и после того, как стала клоном. И все-таки мне никогда никого не хотелось убить так, как вот эту».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 «Мне нужно доложить ей». Поль застонал. «Если бы он предупредил капитана, стал бы героем, а так...» «Мистер Сюра, вы разумно поступили, дав мне знать, что Рин очнулся», — холодно сказала Катрина, входя в серверную. «Он только что включился, капитан», — сказал Поль. «Я хотел оценить его состояние, прежде чем связываться с вами». «Ну, сейчас вам уже не нужно этого делать. Рин...» «Твое состояние!» Желтое лицо повернулось к капитану. «Я в режиме онлайн. Функции корабля восстановлены примерно на 85%, хотя большая часть журналов стерта. Вообще-то, стерты все. Это мы знаем!» — ряфкнула капитан. Поль почувствовал необъяснимое желание защитить Рин, но сказал только «Рин, можешь сообщить нашу траекторию и скорость?»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 Я попробую за ночь сам диагностировать причины неполадок в моих программах. Утром я смогу доложить подробно. Вам следует отдохнуть. Поль задумался, сколько раз за прошедшие годы Рин отказывался выполнять приказы капитана. Он был наделен высшей властью. На случай, если у тех, кто ведет корабль, появятся идеи, противоречащие задачи миссии. Капитан серьезно посмотрела на поле.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 История Катрины 126 лет назад. 10 октября 2367 года. «Думаю, Эрме», — сказала Катрина Делла Круз. «Идеально!» Ее горничная ребека кивнула и подошла к шкафу, где в идеальном порядке при строго контролируемой температуре висел гардероб Катрины. Вернулась она с узким черным брючным костюмом в пластиковом чехле и передала его Катрине, как сомелье предлагает белое вино. Катрина, сидевшая за трильяжем, кивнула, и горничная взялась за дело. Достала костюм из мешка и разгладила его. Потом оставила его на кровати. Катрина встала, сбросила халат и начала одеваться. Черная прекрасно подходила для официального приема, и этот брючный костюм, женский смокин со шлицей сзади, обеспечат ей максимальную свободу действий. — Вам понадобится маска, — сказала Ребекка, — тот же цвет или контрастный. — Белое домино, белая шляпа, белая блузка, — ответила Катрина. — Вы будете выделяться. — Так и задумано. Ребекка поджала губы и помогла Катрине одеться. Для того, чтобы одеться, Катрине не требовалась помощь. Вообще, чтобы она не делала помощи требовалось редко. Но потом она наняла домоправительницу Ребекку. Та, чрезвычайно деловая и опытная горничная, занялась тем, от уборки квартиры до гардероба Катрины. Катрина была героем войны, имела множество наград. Первый клон, ставший армейским генералом на земле. Она прекрасно проявила себя на юго-западе Америки, когда Мексика отправила войска для помощи в американских водных войнах. Она без проблем перевязывала собственные раны и потом сама одевалась, когда рукотворный мексиканский континентальный остров брали штурмом беженцы в поисках опреснителей. Но сейчас она вышла в отставку. Она могла бы остаться со своим новым телом в армии, хотя было бы трудно заставить тех солдат, кто был старше ее биологически и младше по званию, подчиняться ей. Но Катрина решила изменить свою жизнь, найти более выгодную работу жалованье у генерала не немаленькое, но корпорации нанимают людей для устранения деловых соперников за большие деньги. Она убивала и по заказам мафии, но эти убийства оказались ей чересчур личными. Катрина предпочитала корпоративные убийства. Меньше грязи, меньше постоянства. В конце концов, только бизнес. Остав свидетельницей того, как именно корпорации вмешивались в американские водные войны, Катрина решила что обязана уничтожить как можно больше этих сукиных детей. Даже в обществе, в котором вновь высоко стали цениться талантливые слуги с разнообразными способностями, Ребекка выделялась своими талантами. Она следила за тем, чтобы Катрина снимала карту мозга еженедельно и перед исполнением каждого заказа. Она следила за оружием Катрины, чистила, точила, добивалась баланса и драила каждый предмет отдельно а костюм фирмы эрма был достаточно просторен чтобы скрыть разнообразное оружие прикрепленное к икром к предплечьем изолентой шляпы Ребекка также умела выводить кровь экскременты и рвоту почти с любой ткани и несмотря на свою работу катрина не частоо меняла гардероб белая мягкая шляпа играла роль символа она сидела на голове набекрень а свои черные волосы катрина заплетала в косу и собирала в узел на шее Катрина обнаружила, что когда она в белом, ей доверяют. Когда в красном, к ней тянутся. Зеленый не ее цвет, а черный костюм Эрме должен был выбить гостей из колеи, чтобы они ощутили смутную тревогу, но не понимали, откуда она. Теперь, одевшись, сохранив на сервере свежую карту мозга и чувствуя, как тепло ее тело согревает оружие, она была готова к выходу. Сегодняшний прием — давали недалеко от ее дома, в пункте Диамантия, в Акапулько. Рыбака вызвала машину, передала Катрине пальто и муфту, в них оружия не было, Катрина не дура, и проводила к выходу, чтобы Катрина в ожидании машины могла любоваться заходом солнца над Тихим океаном. Некоторые до смешного богатые люди все еще использовали машины с живыми шоферами. Столь же логично, как отделанный золотом туалет и никак не связано с удобствами. Многие, в том числе те, чей уровень доходов равнялся Катрининому, ездили в машинах, управляемых автоматами, что позволяло ехать куда угодно, не прилагая усилий и не испытывая чувства вины. И такие машины были гораздо безопаснее. Когда такая машина подъехала и оказалось, что на ее заднем сиденье кто-то сидит, Катрина скрылась в доме и достала оружие. Из машины вышла невысокая плодная женщина со светло-коричневой кожей и большими черными глазами и неторопливо прошла к двери. На ней был дорогой серый брючный костюм, итальянский, черные туфли на высоком каблуке и серая шляпа. Выглядела она на двадцать пять лет, но вела себя с уверенностью гораздо старшего человека. Разглядывая ее на мониторе службы безопасности, Катрина поняла, кто эта женщина. Плохим бы она была корпоративным убийцей, если бы не узнавала своих мишеней. Походкой, одеждой, умением держаться, эта женщина очень походила на Катрину. Деловая, методичная, понимающая важность подходящей одежды, она не спешила и не торопилась, если в том не было необходимости. Женщина постучала в дверь. «Катрина де сказала она с американским акцентом, — «меня зовут Салли Миньон». Я хотела бы поговорить с вами. Я безоружна. Ребекка подошла выяснить, что происходит. Она посмотрела на Катрину. Та кивнула, потом прошла в вестибюль. И села на скамью под подлинником абстрактной картины Филлипса. Держа пистолет твердой рукой, она кивком велела Ребекке открыть дверь. — Пожалуйста, Вха! — начала та, но Салли неожиданно ударила ее в лицо. Ребекка тяжело упала, из носа ее текла кровь. Катрина выстрелила. Пуля прошла правее женщины и отколола щепку от двери. Салли остановилась и подняла руки. «Я хочу говорить только с вами», сказала она. «Этот разговор со мной похож на нападение на мою служанку», сказала Катрина, левой рукой показывая на Ребекку. В правой она держала оружие. «Я сказала, что безоружно», произнесла женщина. «И?» Она не закончила, только удивленно ахнула потому что Ребекка провела захват ногами и бросила ее навзничь на пол. Салли ударилась головой о пол, а Ребекка села, дважды ударила ее кулаком в висок, потом вскочила, кровь еще текла у нее из носа, и ногой наступила на запястье Салли, плотно прижав его к полу. Пожалуй, пришла пора повысить Ребекку. — Вы ведь не знали, что моя служанка в колледже была чемпионом по смешанным боевым искусствам? — спросила Катрина. Салли застонала, она сильно ударилась головой. «Проверь, есть ли у нее оружие», — велела Катрина. Ребекка покачала головой. «У нее нет оружия, оно ей не нужно. Свяжи ее, а потом позаботься о себе». Ребекка и Катрина перетащили потерявшую сознание женщину на кухню и привязали к стулу. Катрина села на другой стул лицом к ней. Ребекка, прижимая к носу влажное полотенце, продолжала внимательно наблюдать за женщиной. Женщина пришла в себя быстрее, чем предполагала Катрина. Она напряглась, проверяя, прочно ли привязана, потом расслабилась и вопросительно посмотрела на Катрину. «Я не умерла?» — сказала она. «Мне хотелось больше узнать о вас», — ответила Катрина. «К тому же, по условиям контракта, я должна убить вас на приеме, не у себя на кухне». «Почему вы так насторожились, когда я пришла?» — спросила женщина. — Я вам не угрожаю, и у вас наверняка есть резервные копии. Я не успею разбудить нового клона до начала приема, и мне нравится этот костюм. — Что ж, честно, я пришла, чтобы... — Меня нельзя купить, — перебила Катрина. — Но ведь вас наняли убить меня, — с улыбкой напомнила Салли. «Пожалуй — Пожалуй, — согласилась Катрина. — Я просто хотела поговорить до приема, — сказала Салли. — Мы говорим, — ответила Катрина. — Ваши убийства хорошо оплачивают. Я навела о вас справки. Ваш мозг приводит в ужас весь мир. Как вам до сих пор удавалось избегать хакерского взлома? — Лучший в мире хакер работает на меня. — Конечно, — согласилась Катрина. — Теперь серьезные вопросы. Почему вы здесь, вместо того, чтобы позволить мне убить вас на приеме в Солкола, как я должна? — Я знаю, что на этом приеме меня убьют. «Внутри Сол Кола у меня несколько своих шпионов, и про вас я знаю, вы настоящий воин». Катрина махнула рукой. Такая лесть больше ее не трогала. Она прекрасно знала, насколько хороша. «И что?» «Я говорю не о физическом мастерстве и умениях», — сказала Салли. «Я говорю о вашей боевой стратегии. Вы заранее планируете все до мельчайших деталей, учитывая предпочтения в еде и выпивке и прошлые любовные связи. «У вас есть варианты на все случаи. Мне нужен такой человек». Катрина отрицательно покачала головой. «Я же сказала, если я заключила контракт, перекупить меня невозможно. Вы не можете мне заплатить вдвое больше, чтобы я убрала своих клиентов. Если я допущу это, то погублю свою профессиональную честь». Салли слегка напряглась. Она была из тех, кто подкрепляет слова о жестикуляции. «Дело не в этом». Я предлагаю вам радикально сменить работу. Зачем бы это? Потому что вы любите деньги, приключения и власть. А кто не любит? Салли улыбнулась. Ладно, их любят многие, но вы добиваетесь этого агрессивно. Что за работа? Да для начала консультантам. У меня есть проблема, которую необходимо решить. Катрина ждала. Как отомстить людям, которые невероятно богаты и не боятся смерти? Катрина немного подумала. — Пожалуй, надо выпить. Ребекка с ватой в носу подала дорогую золотистую текилу и приготовила пакет со льдом для головы Салли, которую пока так и не перевязали. Чемпионы по смешанным боевым искусствам обидчивы, но такая позиция не годилась для ее нынешней работы. Они сидели на веранде Катрины и смотрели, как солнце садится в море сали с удовольствием отпила глоточек текилы. «Я просто хотела сказать, что убийство, которое вы совершаете, лишь напрасная трата времени и денег. Что этим достигается? Мы словно опять в начальной школе, задираем друг другу подолы, чтобы показать трусы. Мы взрослые. Давайте не унижать друг друга». «Унижение — все, что у нас есть», — задумчиво сказала Катрина. «Большинство людей окружает себя клонами, особенно после одной-двух жизней. Поэтому угрожать тем, кого они любят, невозможно. Деньги стало гораздо труднее отслеживать. Уничтожишь одно предприятие и узнаешь, что у соперника есть несколько других. Политические или сексуальные скандалы длятся не более нескольких десятилетий. «Иногда можно только ждать, чтобы что-нибудь минуло», — согласилась Салли. «Но мне нужно понять, как причинить боль людям, встающим у меня на пути. По-настоящему навредить им». — На ум приходит похищение, — сказала Катрина, — спрятать человека и убить. Ему никогда не сделают новый клон. Салли с жалостью посмотрела на нее. — Катрина, неужели вы хотите сказать, что в вашем поместье нет тайной лаборатории клонирования? У всех моих соперников резервных копий не меньше, чем счетов в банке. — Еще есть пытки, — сказала Катрина. — Лично я все еще не выношу боль. — Безвкусица. — сказала Салли и сделала глоток, словно смывая эту мысль. — Вся ваша боль от горя или от переживаний, — сказала Ребекка, подливая им обеим текилы. — Больше для вас ничего не имеет значения. — Заставить соперника влюбиться в кого-нибудь, а потом разбить ему сердце слишком хлопотно, — сказала Катрина. Салли сосредоточилась на море. Солнце, наконец, ускользнуло за горизонт. — Нет, надо думать масштабнее, — В наши дни самую острую боль приносит разочарование вслед за надеждой». Катрина позволила Салли немного подумать над этим и прикончила свою порцию. Ребекка налила ей еще. «Вы не спросили, зачем мне такая тактика мести?» — сказала Салли. Катрина остановила Ребекку, не позволив ей налить новую порцию. «Это не в моих правилах. Я не расспрашиваю клиентов». «Вот почему вы так хороши». «На самом деле, один вопрос у меня есть. Вы сказали, что я начну работать на вас как консультант. А чем закончу?» Салли вынырнула из своих мыслей и улыбнулась Катрине. «Я хочу, чтобы вы стали капитаном Дормира». Катрине приходилось слышать, что на лунной базе строят корабль поколений. Она знала, что тысячи людей погрузятся в Криосон, чтобы проснуться на новой планете. Ей это казалось ужасным. Она не хотела провести в космосе несколько жизней и после полета поселиться на девственной планете. Она не хотела строить новые города. Она хотела жить в городах старых и удобных, чтобы не беспокоиться о том, куда сливаются отходы. Решив, что не хочет, чтобы информация о ней хранилась в корабельной базе данных наряду с данными других улетающих клонов, она больше не обращала на это внимания. А теперь стали предлагала ей бодрствовать все время полета. Цель создания нового мира в том, чтобы клоны и люди мирно жили и вместе колонизировали планету. «Полагаю, никто в последнее время не читал книг по истории?» — с горечью спросила Катрина. Салли усмехнулась и пожала плечами. «Мы должны к чему-то стремиться. Иначе какая у нас надежда?» «А почему я?» — спросила Катрина. Капитаном должен быть сильный человек. Мне нужны вы. Нужен награжденный многими орденами герой войны и убийца. Экипаж состоит из клонов, все они преступники. Если кто-нибудь устроит бучу, вы сумеете с ним справиться, подготовите нового клона и продолжите полет. Звучит очень жестоко. Иногда оптимальные стратегии будущего включают в себя стратегии прошлого, серьезно сказала Миньон. «А что оптимально? Попав на новую планету, вы начнете все с чистого листа. Не будет никаких сведений о вашей жизни убийцы и военного преступника». Катрина прищурилась. «Я думала, мое военное досье уже чистое. Не забудьте, у меня работают лучшие в мире хакеры. Ваше досье существует, если поискать как следует». «Не могу решить, перспектива это или шантаж», сказала Катрина. «По правде сказать, сама не знаю», — ответила Салли. «Интересно вам это или нет? Вот в чем вопрос. Потом сможем обсудить, должна ли я заставлять вас принять мое предложение или нет. Если ее досье всплывет, если ее арестуют, она сядет за решетку. Неприятно. Но в конце жизни ее все-таки еще раз могут клонировать. Время у нее есть». Катрина не могла не признать, что ей становится интересно. Она знала, что вечно убивать богачей мало радости. Она медленно кивнула. — Я подумаю. Но сначала нужно кое-что сделать. Я все равно должна убить вас сегодня вечером. Если я оставлю вас в живых и не приму ваше предложение, у меня больше никогда не будет работы. — Понимаю, — с улыбкой сказала Салли. — не согласна, если вы разрешите мне отправить курьера с вашим согласием. Что еще? Ребекка отправится со мной в Крио». Салли посмотрела на служанку, молча стоявшую у двери. «Вы будете обсуждать это с ней?» «Ребекка, полетишь со мной колонизировать новую планету, предварительно долго проспав в Крио?» «Обидно, что вы спрашиваете об этом, мэм», сказала Ребекка, чуть гнусаво и завадного тампона. «Слышали?» «И третье. Я хочу иметь право вето при отборе экипажа». «Это невозможно», Сразу ответила Миньон. «Мне пришлось нажать на все пружины, чтобы вас утвердили капитаном. Я больше ничего не добьюсь от тех, кто финансирует полет». «Тогда мне нужны все их истории». Миньон медленно покачала головой. «Простите, генерал, но и их я не могу вам предоставить. Одна из вещей, которые мы предлагаем клонам — чистый лист. Если они прибудут на планету, а остальные будут знать об их преступлениях, Им начнут предъявлять претензии, и они станут париями. Легко перетерпеть унижение если тебя окружают миллиарды людей. Гораздо труднее, когда на всей планете их несколько тысяч. Как я смогу контролировать экипаж, если не знаю, с кем имею дело? Для этого существует ИИ. Он сможет разобраться со всем, к чему нет доступа у вас. Тысячи жизней и функционирование космического корабля — «Большое доверие искусственному интеллекту!» «Он один из лучших в мире», — сказала Салли. «В известном мире, вы хотите сказать. Я знаю, что некоторые хакеры-подпольщики тоже работают над ИИ». «Нет, он лучший в мире», — повторила Салли, выдерживая взгляд Катрины. Женщина была на крючке. Больше, чем подозревала Катрина. «Когда вам нужен ответ?» «Через три дня», — ответила Салли, — вставая и разглаживая костюм. Поморщилась и смахнула капли крови из серого шелка. «Оставьте здесь, я уберу пятна», — сказала Ребекка. Салли сняла пиджак и улыбнулась Ребекке. «Спасибо». Ребекка посмотрела на Катрину. «Я замочу это в холодной воде. Нужно дать ей что-нибудь для приема, если вы по-прежнему планируете убийство, мэм». «Думаю, это можно устроить», — сказала Катрина. в виду укрепнущих деловых взаимоотношений, Ребекка убила Миньон быстро и безболезненно, подмешав ей в ром с колой чистый и безвкусный яд. Миньон даже сумела выпить его у фонтана и упасть в воду, устроив ужасную сцену. Выполнив работу, Катрина решила задержаться на приеме и разузнать больше о проекте звездного полета. Это оказалось нелегко. Некоторые замолкали при попытке корпоративного убийцы вмешаться в беседу. Однако выяснилось, что проект волнует многих, и приему придали остроту несколько споров. Большинство встреченных ею людей и клонов одобряли проект, но не безоговорочно. Хорошо, но пусть этим занимается кто-нибудь другой. Несколько особ были решительно настроены на то, чтобы остаться здесь и наслаждаться освободившимся жизненным пространством. «Я слышал вести корабль, собираются нанять преступников». — негромко сказал Пабло Эрнандес, крупный чиновник. — Я в это не верю. Вы носите бриллианты, добытые рабами, и нанимаете убийц, продвигая свои товары на рынке. Почему же вы вдруг оказались слишком хороши, чтобы лететь на корабле, который ведут преступники? — спросила одна из женщин, и все остальные в группе рассмеялись. — Первым вступить на неизвестную планету и начать с нуля строить цивилизацию? — насмешливо возразил Пабло. — Копать полевые нужники? — Нет, спасибо. Женщина, подевшая его, тряхнула черными волосами и сказала. — О, ради бога! Они повезут с собой целый сервер прислуги и не станут будить людей, пока что-нибудь не построят. Некоторые годы и жизни можно не жалеть. Несколько часов спустя Пабло погиб от руки корпоративного убийцы. Второе убийство за ночь. Прием поистине удался. Чем больше пили, тем шумнее становилось, и больше никто не возражал против преступного экипажа Дормире. Катрина так и не узнала, кто убил Пабло. Она считала, что это неважно. На следующий день она позвонила Салли, которая только что проснулась в новом теле. — Согласна, — сказала она.